Третье. Походка у Малиновского была всегда ровная, прямая, он вывез ее из Англии. В эти дни он стал тороплив и шаток. Однажды утром он вышел из своего дома, что был напротив лицея, и перешел было, как всегда, улицу. Двое лицейских видели его из окна. И вдруг им показалось, что директор посмотрел пустыми глазами на небо и закрыл лицо руками. Это продолжалось одно мгновение. Они смутились и ничего другим не рассказали. Куницын был бледен в этот день. Рот его был сжат, с решительным выражением, как бывало, когда они переставали его слушать на лекциях. Он не терпел, когда его прерывали. В этот день он не отвечал на вопросы, с которыми они всегда любили к нему обращаться. Они думали, что он на них сердит. Он их не слышал. Гувернеры молчали, в эти-то дни Пелецкий и отнял у них книги, привезенные из родительских домов. Математик Карцев, любивший мрачно шутить, молчал и, как бы ожесточаясь против у кого-то, скрипел мелом на доске. И мел осыпался под грузной рукой. Гауэншилд в самозабвенье жевал лакрицу так громко и быстро, что не успевал прочесть немецкие стихи опица чему они и были рады. Это был день падения Спиранского. Они узнали об этом через неделю. Важный родитель Мясоедова, толстый как сын, сказал сыну при свидании. Только дядьки по-прежнему растапливали печи, отдирая с треском бересту и ворча. Печи дымили. Это было обязанностью дядьки Матвея, который из-за печей воевал с экономом. Эконом говорил, что и так тепло, а дядька Матвей возражал. «Мне едино, что тепло, что холодно. Да и вы у себя, небось, топите. Вот и печь накалили. А они растут. Им тепло нужно. Закупайте, что ли, дрова». Царское село опустело. Император Александр странствовал. Он выехал в армию. Ходили слухи, непонятные для лицейских. Спиранский внезапно пал. Казнен или заточен, он оказался изменником. В Москве открыт заговор мартинистов. Они хорошенько не знали, что такое мартинисты. Пелецкий разъяснил им. Глядя бесстрастно на Пушкина, он сказал, что мартинисты — это французы и люди, приверженные ко всему французскому, насмешники и философы, непочтительные и готовые на все. Дух непочтения и своевольства — вот что такое мартинизм. Ныне ему приходит конец. Главные очаги разврата, московские и петербургские модные лавки и книги французские, уничтожаются. Более ничего им знать не нужно. Во время класса в Будри, когда старик кончил объяснять периоды, Пушкин спросил у него, что такое мартинизм. Будри откинулся в кресле. Он посмотрел строго на воспитанника. «Где вы слышали это слово?» — спросил он. Вдруг, грозно на всех поглядев, он сорвал с головы парик и бросил его на кафедру. Никто не засмеялся. Открылся коротко стриженный череп, квадратный лоб. Черные, как угольки, глаза поблескивали. Он заговорил отрывисто и хрипло, грубым голосом. Точно был не в классе, а на улице или площади. «Мартинизм — пагубное суеверие», — сказал он. «Подобное иллюминатству» мартинисты мистики, злоупотребляя понятием божества сыи веры во все века затмевали разум, приносились человеческие жертвы, и сколько людей было предано огню одной инквизицией, не напоминают лицу и веры новейшие старых? Пустые таинства, предрассудки руковые. Мольер превосходно изобразил могущество и пустоту сего сыи верия в Тартюфе. Вот что такое мартинизм. Затем он преспокойно нахлобучил на голову парик, поправил его и приказал Пущину спрягать французский неправильный глагол «шить» во всех временах и наклонениях. Пущин сбился и будри заворчал, «Больше прилежания, больше внимания! Вы никогда не научитесь говорить, а разве только болтать!» Он был добродушный старик и строгий учитель. Итак, мартинисты были святоши. Мартином звали Пелецкого. Отныне все, что делал у Мартин, было мартинизмом. Его наушники — Корф, Ломоносов, Корсаков, Юдин — были мартинисты. Тотчас после урока Александр обозвал Корфа мартинистом и захохотал. Корф не понял, но обиделся. Он распустил губы, его голубые глаза помутнели. Корф очень легко обижался и плакал. Он был плакса.